Он снова стоял на платформе посреди этого грёбаного поля, каким-то образом обездвиженной, и на нём скрещивались все взгляды. На горизонте виднелась та же конструкция из ферм с мигающим красным огнём на вершине. Поле было больше, чем в Фоксборо. Город в штате Массачусетс, где базируется профессиональная футбольная команда «Патриоты Новой Англии». Его друзья были с ним, но не только они. Рядом выстроились аналогичные платформы. Слева от Тома стояла беременная женщина в футболке Харли Дэвидсон с отрезанными рукавами. Справа от Клая пожилой господин, еще не ровня директору, но определенно нацелившийся на высшую лигу. с сидеющими волосами, забранными в конский хвост, и испугом, читающимся на удлинённом интеллигентном лице. За ним стоял мужчина моложе, в потрёпанной бейсболке майамских дельфинов. Среди тысяч зрителей Клай видел людей, которых знал, и это его не удивляло, именно так и бывало во сне. Тот ты в телефонной будке с учительницей из первого класса, а минутой позже уже на обзорной площадке Empire State Building со всеми тремя членами группы Destiny's Child. В этом сне Destiny's Child не было, зато Клай увидел голову молодого человека, который пронзал воздух автомобильными антеннами, теперь одетого в кожаные штаны и чистую белую футболку. Мужчину с большим рюкзаком, который называла Алису маленькой мем, и хромающую бабульку. Она указала на Клая и его друзей, которые стояли на пятидесятиярдовой линии, потом заговорила с женщиной, стоявшей рядом. Пятидесятиярдовая линия — часть разметки поля для американского футбола. Клай не удивился, увидев, что это беременная невестка мистера Скотт Тони. «Это банда из Гейтона», — сказала хромающая бабулька, и пухлая верхняя губа беременной невестки мистера Скотт Тони приподнялась в злобной усмешке. «Помогите мне!» — крикнула женщина, которая стояла на платформе рядом с Томом. Обращалась она к невесте мистера Скоттони. «Я тоже хочу родить ребенка, как и вы! Помогите мне!» «Тебе следовало думать об этом, пока было время», ответила невестка мистера Скоттони. И тут Клай осознал, как и в прошлом сне, что на самом деле никто не говорит, и общение телепатическое. Парватый начал обход платформ, поднимал руку над головой каждого, к кому подходил. Руку ставил как том над могилой директора, ладонью вниз, чуть искривив пальцы. Клай видел какой-то идентификационный браслет на запястье Парватого. Может, из тех медицинских, которые осуществляют постоянный мониторинг и в случае чего поднимают тревогу. И вдруг понял, что к стадиону подведено электричество, лампы на осветительных мачтах сияли. Понял он, и каким образом Парватый мог держать руку над каждым, хотя они и стояли на платформах. Шел он не по земле, а по воздуху, на футовой высоте. «Экце «Инсанус», — говорил он, «экце фемина инсана». И всякий раз толпа ревела в ответ «не прикасайся» в унисон, и мобило люди и нормы, потому что теперь разницы не было. Во сне Клая они не отличались друг от друга.